Глава восьмая Пуховое одеяло показалось Эстелле невесомым, настолько воздушным, что она с удовольствием завернулась в него с головой. Открывать глаза не спешила, так хотелось еще чуть-чуть продлить эту сладкую негу. Лишь несколько мгновений спустя она поняла — одеяло не греет совсем, наоборот, пропускает ледяной ветер, пробирающий до дрожи. Глаза все же пришлось открыть. Перед Эстеллой, насколько хватало взгляда, раскинулась бездна. Где-то далеко, внизу, виднелась тонкая голубая лента реки, извивающаяся среди зелени, и темно-рыжие крыши домов ровными рядами. Так высоко, что дух захватило. Эстелла крепко уцепилась за одеяло, оказавшееся облаком. В ладонях остался лишь воздух. Облако чуть рассеялось, но через миг вновь окутало обманчиво уютной дымкой. Порыв ветра подбросил вверх, и Эстелла почувствовала, как теряет равновесие. В ужасе взмахнула руками, слишком длинными, покрытыми черными перьями. Снова ветер, свистящий, пронизывающий. Эстелла раскинула руки в стороны, и на этот раз удержаться за воздух получилось. Оказалось, это даже приятно. Парить высоко в небе, где весь мир кажется таким маленьким и в то же время таким огромным. Немного осмелев, Эстелла чуть качнулась в сторону. Нарисовала в воздухе замысловатый зигзаг. Страх отступил, сменившись восторгом, от которого хотелось кричать во весь голос. Карр! раздалось совсем рядом. Так похоже на горуша, но голос не его. Тоньше, нежнее, если воронье карканье можно назвать нежным. Ее собственный голос. Стоило только осознать это, как она вновь едва не потеряла равновесие. Удержалась лишь потому, что увидела темное пятно, поравнявшееся с ней. Не сразу удалось разглядеть в нем ворона. Карр! Такой встревоженный, открыл клюв, смотрит, не отрываясь в одну точку. «Что-то случилось?» — спросила Эстелла, но вместо очередного карканья услышала вполне человеческое. «Обернись же скорей!» Ей увиденное совсем не понравится. Эстелла поняла это еще до того, как последовало совету. Медленно повернула голову в ту сторону, куда вглядывался ворон. Тень на солнце сначала почти незаметная, но надвигалась так быстро, что Эстелла от испуга позабыла держать крылья раскрытыми и камнем рухнула вниз. Опомнилась уже у самой земли, села на ветку каштана, пытаясь перевести дух. Лицо горело так, будто холодный воздух отвесил ей сотни пощечин. В глазах расположившегося рядом ворона читался нескрываемый упрек, и Эстелле стало чуточку стыдно. «Осторожней надо быть», — отчитал он. «Знаю, знаю», — отмахнулась Эстелла, указала на почти скрывшееся за черной пеленой солнце. «Лучше скажи, что это значит?» «Беды бредут большие, беды для всех». Подтверждение слов, листья деревьев, на которые падала расползающаяся по округе тень, стали вдруг чернеть и осыпаться, превращаться в прах, тут же разносимый ветром. Щебетавший на соседнем дереве соловей умолк, а в следующее мгновение рухнул с ветки и разбился на мелкие осколки. «Прочь, прочь летим!» Ворон вспорхнул с ветки до того, как дерево коснулось тень. Не раздумывая, Эстелла последовала за ним, отлетела подальше. «Так везде?» «Зачем?» — спрашиваю, знаю же, что ответит. Эстелла попыталась заставить себя оглянуться, но не смогла. Все летело вперед, сама не понимая, куда и зачем. Внизу послышались грохот, а следом горестный вопль, и это только подгоняло. «Так будет везде. Поступишь неправильно. Предназначенное не исполнишь. Мир погубишь тотчас. Взгляни!» Против собственной воли Эстелла посмотрела вниз. Из глаз брызнули колючие слезы. «На месте крыш домов — дымящиеся руины». Река в тусклых остатках солнечного света казалась багряной. — Это... это из-за меня все это? — еле выговорила она, всхлипывая. Ответа не последовало. Там, где только что летел ворон, осталась расползающаяся тень. Пара ударов сердца, и тьма накрыла саму Эстеллу. Подушка промокла насквозь. Мерное постукивание, будто ветка стучит о стекло, колыхаясь от ветра. Эстелла села на кровати и заморгала, чтобы глаза быстрее привыкли к темноте. Ночной, приглушенной, а вовсе не той жуткой тьме из сна. Эстелла поняла это, увидев в окне полную луну, и с облегчением выдохнула. Луна тепло и ободряюще улыбалась. «Чужая спальня. Совсем не та, где она задремала у постели кузины. Не та, хотя и очень похожа. Думать о том, как здесь очутилась, совсем не хотелось. О том, почему она в ночной сорочке, а платье висит на краю кровати, тоже». «Очень надеюсь, что это кто-то из служанок меня переодел», — подумала она. Постукивание о стекло стало настойчивее». Только теперь Эстелла заметила знакомый, нетерпеливо подпрыгивающий птичий силуэт по ту сторону окна. «А, это ты?» – улыбка вышла неуверенной. «Что, если сон повторится, только на этот раз в реальности?» Эстелла поспешно отогнала от себя эту мысль и поспешила открыть окно. «Скажи, что сумел что-то узнать, ну, пожалуйста!» «Сейчас это гораздо важнее глупых кошмаров. Понять, что происходит в реальности вокруг, надвигаясь совсем неиллюзорной тенью. Гаруш ничего не сказал. «Разумеется, вороны ведь не умеют говорить, если только во сне». Вместо этого он клювом ухватил Эстеллу за рукав и потянул за собой. «Эй, это второй этаж, а я летать не умею пока что», напомнила она. «А если вдруг умею? Значит, до сих пор не проснулась». Сделала вид, что шутит, а у самой до сих пор кожа на руках была покрыта мурашками. «Подожди снаружи, я сейчас выйду!» Эстелла махнула в сторону окна, и ворон тут же вылетел прочь. Может, он и впрямь умнее, чем порой кажется. Каменный пол холодил босые ступни. Эстелла переступила с ноги на ногу, однако обуваться не стала. Хотелось остаться незамеченной. И цокот туфли по камню тут был бы лишним. Она выскользнула в коридор, прислушалась. Дом был погружен в глубокую сонную негу. Ему и дело не было до гостьи, решившей сунуть нос в чужие тайны. Уже не такие чужие. Дверь в комнату, где оставили Катрин, оказалась маняще приоткрытой. «Подожди еще немного», — мысленно извинилась Эстелла перед Горушем. «Я должна проверить, как она». Катрин лежала лицом к стене, свернувшись клубочком, словно пыталась стать как можно меньше и спрятаться от всего мира. Лишь подойдя ближе, Эстелла заметила, что плечи кузины мелко подрагивают. «Рин!» — шепотом окликнула ее Эстелла. «Рин, ты спишь? Что ты хотела?» Спросила Катрин тихим, бесцветным голосом, так и не обернувшись. И не понять было, то ли прогнать хочет, то ли виноватый в чем-то считает, то ли просто вымотано так, что на беседы нет ни сил, ни желания. Однако это не остановило Эстеллу. Она присела на край кровати, спросила. — Хочу знать, чем ты так напугана. Мне нужно это знать, понимаешь? Что скрыто там, за холмом? Катрин вздрогнула, наконец-то развернулась к Эстелле, которая тут же отпрянула. Всегда такое симпатичное лицо кузины в лунном свете было больше похоже на обтянутый бледной кожей череп. Напуганно. Губы Катрин дрогнули в жалком подобии улыбки. Глупости какие. Когда тебе глаза открывают, это только поначалу страшно. После приходит безмятежность. Иди, отдыхай. «Ни о чем не беспокойся», — договорила и вновь отвернулась к стене. «На безмятежную ты совсем не похожа». Эстелла решила не тревожить кузину еще больше и вышла из комнаты. Пока спускалась вниз, жуткое бледное лицо так и оставалось перед глазами. Оттого в задумчивости она совсем позабыла о Гаруше. Зато он не забыл» спикировал ей на плечо и больно вцепился когтями в кожу. «Ауч!» – вскрикнула Эстелла и тут же прикрыла рот ладонью. Огляделась, испугавшись, что кто-то мог услышать. И только когда убедилась, что вокруг по-прежнему ни души, кроме них с горушем, снова заговорила, на этот раз шепотом. «Знаю я, что надо было быстрее, но Крин заглянуть тоже надо было. Не понимаешь разве?» Судя по тому, что хватка когтей ослабла, отлично понимал. Вспорхнул и полетел вперед, то и дело оглядываясь. Эстелли пришлось бежать, запинаясь и скользя. «Подожди!» – с трудом выговорила она у подножия холма. «Больше ни шагу. Ноги онемели от влажного холода земли, а в груди горело так, что почти невозможно сделать вдох». Эстелла оперлась руками на колени, дожидаясь, пока сердце перестанет бешено колотиться. От подгоняющего вперед карканье только отмахнулась «Сейчас, минутку!» Стрек от цикад, ветер растрепал волосы и все норовил забраться под ночную сорочку. «Нужно было захватить плащ», — пришла запоздалая мысль, и Эстелла обхватила себя руками в надежде хоть немного согреться. кар «Иду я, иду!» Правую ногу вперед, теперь левую, шажок за шажком вверх по холму. Почему так тяжело идти, будто сам воздух стал густым, вязким, надежно оберегающим чужую тайну? Но если у Катрин получилось дойти, должно и у нее. Вид с вершины холма разочаровал. Эстелла не могла точно сказать, что ожидала увидеть, но определенно не продолжение все того же лавандового поля, заканчивающегося возле узкой, тихонько журчащей речушки. Дальше лишь темная стена деревьев. «Ты меня за этим позвал?» Оказалось, силы злиться все еще остались. Эстелла хмуро наблюдала, как Гаруш кружится в воздухе, явно чем-то возбужденный. Но опускаться на Землю не спешит. За несколько мгновений до того, как Луну закрыло облако, удалось увидеть причину. Шесть расположенных в ряд пеньков, идеально ровных, почему-то квадратных, это удалось разглядеть, подойдя ближе. Тогда же стал слышен мерный тихий гул, который эти пеньки издавали. Гул вдруг сменился жужжанием совсем рядом, прямо над ухом. А в следующий миг что-то кольнуло в шею. Эстелла хлопнула рукой по месту укола, и в ладони осталась маленькая, лохматая, еще трепыхающаяся пчелка. Илай ведь что-то говорил о пасеке», — вспомнилось ей. Но мысли будто подернулись туманом, сладким, медовым. Страх исчез мгновенно, сменившись удивительным спокойствием. — Надо же, на то совсем не похоже! — удалось расслышать в тонком пчелинном писке. — Я все еще сплю! — эта мысль медленно покачивалась на воздушных волнах, а следом другая, почти тонущая в медовой сладости. Но во сне бы укус так не соднил. Эстелла вынула застрявшее в коже жало, отбросила в сторону. «На кого не похоже?» – переспросила она требовательно, встряхнула головой, будто от этого вся абсурдность происходящего испарится. «Разговаривать с пчелой, где же это видно?» «Но с горушем то я разговариваю». «На ту другую, ты же знаешь». Пчела извернулась, выскользнула из ладони, но была ловко поймана горушем за хрупкое крылышко. «Да тебя была как ты, но не ты. Твои помыслы чисты, а в ее крови алчности яд». «Рин. И потому надо было напугать ее до полусмерти?» «Стоило разозлиться. Наверное, это было бы правильно. Вот только не получалось никак. Если кузиной и вправду двигал лишь корыстный интерес, то, наверное, она это заслужила». «Сущность она свою увидала, только и всего» и ее испугалось Жужжание пчелы оказалось созвучно собственным Эстеллиным мыслям. «Ты тоже сущность свою прими, если сможешь». «Какую?» — хотелось выкрикнуть Эстелли, но вопрос прозвучал почти шепотом, да и обращен был почти в пустоту, потому что пчела перестала трепыхаться и уже ничего не могла ответить. Упала... И затерялась в траве, стоило гарушу чуть приоткрыть клюв. Сладкая дымка рассеялась так же внезапно, как и нахлынула. Осталось лишь монотонное гудение в ульях. Эстелла попятилась, не горя желанием снова оказаться ужаленной. А в следующее мгновение гаруш ухватил ее за рукав, потянул прочь. «Ты же сам хотел, чтобы я пришла сюда!» Возмутиться она не успела, заметив чей-то поднимающийся на холм силуэт. Пригнулась, чтобы укрыться в зарослях лаванды, и едва не задохнулась от приторно-сладкого запаха. Человек подошел ближе. И теперь в лунном свете ясно удалось увидеть Илая. Возле самых ульев он остановился, и, кажется, летающие вокруг пчелы его совершенно не волновали. Замер вдруг, неожиданно развернулся, и Эстелле пришлось вжаться в землю в надежде остаться незамеченной. Но Илай лишь что-то поднял из травы ровно там, где только что стояла Эстелла. Такое маленькое не разглядеть. Зато было видно, как Илай нахмурился, прошептал что-то, бережно зарыл в траве, подошел к ульям, протянул руку. «Придется вас здесь оставить на время». Будто с давним знакомым прощался. Причем с таким знакомым, которого рад был бы не видеть как можно дольше. «Да, так надо, сами знаете». Он легонько постучал пальцем по крышке ближайшего улья. «И очень надеюсь, что со скуки вы не успеете выжить из дома новых хозяев, пока не вернусь за вами». От любопытства, позабыв про осторожность, Эстелла подняла голову, прислушиваясь. Всего на миг, но Элай тут же взглянул прямо на нее, и лунный свет безжалостным ледяным огнем сверкнул в его глазах. Эстелла снова нырнула в заросли. Казалось, стук колотящегося сердца слышен на всю округу. Но Илай не подошел, ничего не сказал. Лишь направился прочь, словно ничего не произошло. Неужели не заметил? Он уже скрылся из виду, а Эстелла все не могла поверить в это. Только легонько ущипнувший ее за палец гаруш привел в чувство. «Знаю, надо возвращаться». «Розовеющий на горизонте рассвет звал обратно. Времени совсем мало. Скоро проснутся слуги. И если ее не обнаружат в спальне... Нет, лучше пусть до этого не дойдет». Оказалось, мокрые ноги при возвращении домой могут оказаться проблемой. Эстелле пришлось воспользоваться тем, что висело ближе всего ко входу, собственным дорожным платьем. Оно и так уже пришло в негодность и, похоже, готовилось отправиться в мусор. Потому Эстелла ни чуточки не пожалела. А когда спустя всего пару минут оказалась в теплой кровати под пуховым одеялом, почти таким же невесомым, как облако из сна, то и вовсе расплылась в блаженной улыбке и позволила себе ненадолго погрузиться в забытье, из которого вывел уже знакомый медовый аромат. «С добрым утром!» – Илай поставил на столик у кровати чашку горячего чая и вазочку с пирожными. «Хотя утро давно прошло, так что скорее доброго дня». Отошел к двери и стал лениво потягивать чай из своей чашки, опершись спиной о стену. Чуть прищурился от светящего в лицо солнечного света, и Эстелла попыталась разглядеть в нем черты, приходившего к ульям ночью. Сейчас от того пугающего не осталось и следа. «Наверное, приснилось». Эстелла машинально потерла шею вместе пчелинного укуса и нащупала едва заметный бугорок. Нет, не приснилось, но ему об этом знать вовсе не обязательно. Сколько я проспала? Она обернулась к окну, увидела, что солнце уже почти в зените, и охнула: Нужно было меня разбудить. Внезапно совсем другая мысль заставила Эстеллу вскочить с кровати. Позабыто, что одета в одну лишь ночную сорочку. Опомнившись, она нырнула обратно под одеяло. Щеки запылали от того, как внимательно Илай наблюдал за каждым ее движением. И от его легкой полуулыбки, будто говорящей «тебе не о чем беспокоиться». Но Эстелла все же нашла в себе силы спросить то, что сейчас волновало куда больше. «Как там Рин? Ей уже лучше?» Мечтательное выражение тут же исчезло с лица Илая. Больше никаких сомнений в реальности увиденного ночью у Эстеллы не осталось. Перед ней стоял тот самый человек с холодным лунным блеском в глазах. Она поплотнее укуталась в одеяло, пытаясь унять охватившую дрожь. «Твой кучер уже увез ее домой. Там она быстрее поправится». Эти слова должны были приободрить, но от чего то напугали еще больше. «Как увез? Но...» «Что именно «но»?» Эстелла не смогла уточнить. До этого и не понадобилось. «Знакомая обстановка ей будет полезнее, не находишь?» «С этим трудно было поспорить». «Вот я и решил отправить ее поскорей, не дожидаясь, пока проснешься». Едва уловимый упрек, словно Илай совсем другое хотел сказать. «Если бы ты не бродила ночью, где не следует, если бы отдыхала, как все уважающие себя и других девушки, то смогла бы рано утром отправиться вместе с кузиной». «Да, наверное, так будет лучше», — вздохнув, согласилась Эстелла. Высунула ноги из-под одеяла и замерла в нерешительности. «Нужно привести себя в порядок перед дорогой. Позовешь кого-нибудь из слуг?» не Илай наклонил голову на бок с лукавым прищуром. Кажется, наслаждался замешательством и смущением Эстеллы. Потому ответил не сразу. «Они тоже уехали. Встретит нас уже в твоем доме». «Неужели здесь больше никого?» От этого стало совсем не по себе. Она с облегчением выдохнула, заметив сидящего на карнизе Гаруша. Обернувшись одеялом, подошла к окну и впустила ворона в комнату. Только после этого обернулась к Илаю. «Ты же не против, если он побудет здесь, со мной?» Илай недовольно сжал губы, но тут же вновь вернулся к прежнему благодушию. «Мое мнение ты прекрасно знаешь, только тебе ведь оно не волнует!» Эстелла невинно захлопала ресницами. «Должно же общение с кузиной хоть иногда оказаться полезным!» «Извини, но и ты меня пойми, приличной девушке остаться совсем одной в обществе мужчины, о котором почти ничего не знает, такое, знаешь ли, легко может подпортить репутацию». Она села на кровать, надкусила пирожное, оказавшееся удивительно нежным и сладким. «Я уж подумал было, что ты просто испугалась». Илай опасливо покосился на горуша, по-хозяйски расположившегося на столике. «А ты, оказывается, за репутацию переживаешь». Эстелла помедлила с ответом, пережевывая пирожное. «Пока рядом горуш, мне нечего бояться». Она потрепала ворона по голове. «Кроме людских пересудов». «Ну да, ну да. Тогда, думаю, лучше нам не слишком здесь задерживаться». Илай указал на висящее на спинке кровати бархатное платье. «Справишься без помощи слуг». «Ты достаточно самостоятельно, чтобы...» Замолк на полусловие, чего Эстелла внутренне сжалась. «Чтобы что?» «Чтобы рыскать по ночам в поисках неизвестно чего». «Казалось, именно это Илай сейчас и скажет, но он только пожал плечами». «Чтобы управлять своим поместьем, например. Ты ведь об этом больше всего мечтаешь. Иначе бы не приехала сюда. В дорогу-то точно собраться сумеешь». Илай уже собрался выйти из комнаты, когда Эстелла окликнула его. «А о чем ты мечтаешь?» Илай остановился, переспросил бесцветным голосом. «Это так важно!» «О, еще как!» «Мне просто любопытно!» Сказала Эстелла с напускным легкомыслием. «Ради чего ты согласился распрощаться с собственным домом?» «А кто сказал, что я с ним распрощался?» С этими словами Илай покинул комнату, оставив Эстеллу в недоумении. Ей ничего не оставалось, кроме как поспешно переодеться. Домой, как можно скорее, как можно дальше отсюда, от этого вездесущего аромата лаванды. Эстелле уже начало казаться, что она и сама успела пропитаться им насквозь. Прочь, прочь отсюда. Застежка на спине никак не поддавалась, и чем сильнее Эстелла злилась на непослушные пальцы, тем более невыполнимой казалась простая вроде бы задача. В конце концов Эстелла сдалась и почти уже готова была позвать Илая на помощь, но в последний момент передумала, спросила Гаруша. «Застегнешь?» Кар! обиженно ответил Ворон, отвернулся. «Тогда придется обратиться кое-кому другому. Тебе вряд ли этого хочется, правда?» Шутливая угроза подействовала. Гаруш подлетел и, издавая утробное ворчание, помог застегнуть платье. Пару раз царапнул в спину, но Эстела сдержалась и не дернулась. «Он тебе настолько не нравится?» Сказала она полушепотом и так же тихо ойкнула от очередного неловкого движения гаруша. — С самого начала не понравился. — Почему? — Сама знаешь, почему, — напомнила себе Эстелла. — Так хотелось поверить, что виденное ночью было всего лишь сном. Это было бы проще. Да и что, в сущности, она видела, как илай разговаривает со своими пчелами, прощаясь? — Ну так и она с Гарушем разговаривает, причем не скрывая этого. — Вот именно, не скрывая ни по ночам, ни тайком. Хигаруш не пугал никого до беспамятства, в отличие от этих пчел. В задумчивости, потирая ужаленную шею, Эстелла молча уселась на козлы рядом с местом кучера. Бывшим местом кучера. Сейчас там вполне по-хозяйски восседал Илай, наклонившись к той тарахтящей штуковине, которую называл мотором, что бы это ни значило. «Думал, сядешь внутрь?» Он кивнул назад на кузов. «Хочу увидеть свой дом сразу, как появится», — объяснила Эстелла, хотя и не была до конца уверена, правдиво ли это объяснение. Илай нажал на педаль и, повозка дернувшись, поехала по неровной дороге. Эстелла сразу же пожалела, что не послушалась совета. Ветер бил прямо в лицо, то и дело обдавая черным, едко пахнущим дымом, от которого приходилось уклоняться. «Я еще над этим поработаю», – пообещал Илай, заметив ее маневры. «А ты, вижу, так сильно привязана к дому». «Конечно. А ты разве нет?» «Хотя...» – Эстелла вспомнила обстоятельства, которые привели к их знакомству, и добавила совсем тихо. «Видимо, не очень». «Глупо к дому привязываться. Это всего лишь место, одно из многих на земле. Вот семья – совсем другое дело». «Но у меня теперь нет семьи!» В груди неприятно кольнуло. Эстелла отвернулась, сделав вид, будто очень увлечена рассматриванием ивовой рощицы, мимо которой они проезжали. «Ошибаешься!» Повозка подскочила на кочке, и Эстелле пришлось крепко ухватиться за сиденье. «Если ты про дядю и кузину, то лучше не напоминай!» «Не в том дело! Семья — это не только кровные узы!» Эстелла хотела было спросить, что он имел в виду, однако в этот момент повозка выехала из рощи на поле, поросшее сорняками, сухими, будто опаленными солнцем, хотя жара в этих местах редкость. Но удивило Эстеллу вовсе не это, вернее, не только это. Куда удивительнее было видеть, что дорога, насколько хватало глаз, была сплошь усыпана белыми лепестками, трепещущими на ветру. «Разве здесь есть яблони?» При всей странности этого зрелища Эстелла не смогла скрыть своего восхищения. А вот Илай, кажется, его совсем не разделял. Сильнее надавил на педаль, отчего повозка понеслась слишком быстро, и Эстелла не смогла больше рассмотреть лепестки. «Это не от яблони», — бросил он, продолжая неотрывно смотреть на дорогу. «Тогда что?» Повозка будто услышала ее вопрос. На очередной кочке колесо бросило вверх фонтанчик земли вместе с лепестками, оказавшимися у Эстеллы на коленях. Вовсе не лепестками, мотыльками, которые еще шевелили крыльями на последнем издыхании. От неожиданности Эстелла замерла и только смогла прошептать. «Почему?» «Почему так напоминает недавний кошмар?» Стряхнуть с себя мотыльков не получалось. Вместо нее это сделал Илай, на несколько мгновений отвлекшийся от управления повозкой. «Не должно было так скоро!» «Что скоро?» Эстелла была готова повторять и повторять этот вопрос до тех пор, пока не получит ответа. Пока не поймет, чего будто бы вновь оказалась в том сне, где гибло все живое. Пусть и уверенно была, что услышанное совсем не понравится. Элай вдруг вместо ответа прижал ее лицом к себе, закрыв глаза ладонью. «Не смотри, не надо!» Эстеллу словно ледяной водой окатила. Она оттолкнула Илая от себя, подняла взгляд и тут же пожалела об этом. Три мертвых туши, потемневших, в которых едва можно было узнать овец, прямо посреди поля, на котором, видимо, паслись. «Останови!» – вскрикнула она. «Останови сейчас же!» «Я же просил не смотреть!» – проворчал Илай, но просьбу выполнил. Эстелла тут же спрыгнула с сиденья и перебралась внутрь кузова, задернув шторы. Плечи тряслись от беззвучных рыданий. Как отворилась дверь, она не обратила внимания. Только когда Илай сел рядом, обняв, она уткнулась ему в плечо. «Почему? Почему все так? Так не должно!» «Поступишь неправильно, предназначенное не исполнишь. Мир погубишь!» Тотчас накаркал тот ворон из сна. Но что? Что нужно сделать? Это прекратится. Вот увидишь, пообещал Илай. Как же хотелось в это поверить.